Глава 17. Мудрый человек боится трех вещей. Бури на море, ночи безлунной и гнева спокойного человека. Патрик Ротфус Для поездки в Ульчинск нам понадобились даже не два, а сразу три дилижанца, Хотя смысла именно в таком транспорте было немного. Обычно дилижанцы мчатся практически без остановки, лишь меняя лошадей на специальных станциях. Но не в нашем случае. И я, и Иван Васильевич справедливо полагали, что в данный момент путешествовать без охраны глупо. Даже несмотря на то, что помимо Демина присутствовал еще один богатырь. Мой китаец Лаухэ. Вот и вышло, что дилижанцы двигались со скоростью всадника. Да ко всему прочему еще и придется останавливаться на ночлег, чтобы лошади отдохнули. Плюс был только в том, что переночевать можно было в одной из придорожных гостиниц, которые в большом количестве разместились вдоль тракта. Вторым плюсом было то, что я мог сесть за изучение заклинания, которое передала мне Верочка. Она все-таки смогла меня убедить, что оно очень важное. И чем быстрее я его запомню, тем лучше. В идеале вообще бы до приезда в Ульчинск. Жрица, которая напросилась ехать со мной в одном дилижансе, внимательно за этим наблюдала. Не подгоняла, нет, но вид имела такой, что либо учить, либо ее высаживать. Даже не думал, что у всегда милой девушки может быть такое выражение лица. Кстати, я, несмотря на богатыря, сотню воинов Деминах и увеличенный десяток умника, решил взять с собой еще два десятка какое-то неприятное предчувствие было, вот и перестраховался. А судя по радости Михалева, когда он об этом узнал, предчувствие было не только у меня. Вот и получалось, что три дилижанса сопровождала небольшая армия почти в полторы сотни человек, и всем им где-то тоже нужно было ночевать. Но, как оказалось, переживал я зря. Придорожные гостиницы были разными. Некоторые вполне комфортабельные, в которых и князю остановиться незазорно, а вот в других комфорта было чуть меньше, зато места столько, что хоть тысячу людей размещай. По большому счету их и гостиницами назвать нельзя, скорее маленькие городки, расположенные чуть в стороне от дороги, и помимо жилья для бояр и их воинов, в таких местах даже небольшие рынки имелись на случай, если путешественникам нужно было что-то еще докупить в дорогу. Правда, и стоило все это удовольствие недешево. Но нам с Иваном Васильевичем о деньгах в данный момент думать не приходилось. Можно сказать, что за все заранее заплатил Салтыков, который все же привез обещанную Виру. Вид у него при передаче денег был такой, что казалось, вот-вот удар хватит, жадность и ненависть, и даже не понять чего больше. Так что на первую ночевку мы разместились легко и даже в нормальных номерах. Точнее номера были для бояр, девушек и самых приближенных воинов, вроде Лаухэ и Людей Михалева. Умник, правда, не доверяя местной охране, распределил среди своего десятка дежурства. Так же поступил и десятник Деминых, которого Иван Васильевич поселил вместе с нами. В общем, за безопасность можно было не волноваться. А вот Майна на меня слегка обиделась, так как она очень хотела ночевать в моем номере, но я не разрешила и отправил ее к Верочке. Также в двухместном номере ночевали моя новообретенная сестра и боярышня Иванова. Остальные же наши воины ночевали в некоем подобии казарм, а питались в просторных столовых, в которых мы заранее оплатили им уже на завтрак. Мы же ужинали в гостинице. На первом этаже был не особо большой, но чистенький ресторанчик. Других постояльцев, что спустились поесть, было немного. Несколько купцов со свитой, да пара каких-то детей боярских. В нашу сторону все они старательно не смотрели, и я их понимаю. Два богатыря за одним столом в небольшом помещении неосознанно подавляли всех остальных силой. А может и осознанно. Да, Лаухэ ужинал за одним столом вместе со мной и боярином Демином. Отчего-то китайский богатырь не отходил от меня ни на шаг. Причину при этом не называл, лишь глупо улыбался или питал что-то на китайском. Иван Васильевич же на него косился с неодобрением, но ничего против не сказал. Все четыре девушки разместились за соседним столиком. Но такое ощущение, что силу богатыря не ощущали так как беззаботно кушали и оживленно о чем-то болтали, подозревая, что их Верочка прикрыла силой своей богини. «Что-то у тебя, Маркус, глаза красные», вдруг произнес боярин Демин, потягивая легкое вино из бокала. «Всю дорогу читал, пожал я плечами, не видя смысла это скрывать». «Серьезно?» — отчего-то удивился он. «Никогда бы не подумал». «Да что же я, тупой, что ли?» Слегка офигел от такого заявления я. Читать вроде умею. «Не обижайся», — миролюбиво произнес Иван Васильевич. «Я и не думал, что ты читать не умеешь. Просто такие события сейчас происходят, а ты читаешь». «Как раз и читаю, чтобы отвлечься». Развел я руками, не желая вдаваться в подробности. «А, вот оно что». «Ну, тогда правильно. Когда доедем, будет уже не до этого». Тризна, понимающий, покивал я. Тризна, помрачнел боярин, а затем совет рода. Ожидаются проблемы? Все может быть, за среднюю ветвь я не переживаю. Они за мной пойдут куда угодно, хоть под твою руку, хоть на темно-бога войной. Ну, у тебя и сравнение, боярин, хмыкнул я его, перебив. Ну, а что ты хочешь, Марк? Пожал он плечами. Такой удар по правящему роду отразился на каждом. Люди не знают, чего ждать дальше. По уж извелись все. Да и я, ко всему прочему, сорвался в столицу. Можно сказать, бросил их. Ты не объяснил, что ли, никому ничего? Слегка удивился я. Не до того было, Маркус, вздохнул Иван Васильевич. Надо гонца тогда послать, что едешь, посоветовал я. Послал уже, отмахнулся Демин. «Дождутся, никуда не денутся». «О чем тогда переживаешь?» «О старшей ветви», — немного помолчав, все же ответил он. «Миша там за последние годы бардак развел. Слишком много свободы детям боярским дал». «Думаешь, могут не пойти под мою руку?» Осторожно поинтересовался я. «Я думаю, что они даже под мою руку могут не пойти», — со злостью ответил он. «Серьезно?» «Вся старшая ветвь рода?» «Не вся, конечно», — чуть более спокойно ответил боярин. «Но есть там возмутители спокойствия». «Ну, не пойдут, так не пойдут», — махнул я рукой после непродолжительных раздумий. «Им же хуже». «Эх», — снова тяжело вздохнул Иван Васильевич. «Не понимаешь ты, Маркус. Если сейчас у старшая ветвь уйдет, то что от рода останется? Одна средняя?» «Младшую-то ты давно увел?» «Ой, вот не надо!» — возмутился я. «Младшая ветвь сама ушла, и не по моей вине. Или тебе напомнить, боярин, как все было?» «Знаю, знаю», — покачал он головой. «Мишина ошибка была. Но того факта, что род Деминах в одночасье стал меньше на третье, это не меняет. А сейчас вот снова...» «И куда они пойдут, Иван Васильевич? Для младшей ветви я поселок построил, работы обеспечил». «А старше, чем будет заниматься?» «В старшей ветви одни из лучших воинов княжества, Марк», парировал боярин. «Но уже как-то не так уверенно. Работу они всегда найдут». «А семьи?» — улыбнулся я. «Не буду я на них семьями давить», — тут же вскинулся Демин. «А кто говорит, что на них надо давить? Сами вроде не дураки. Должны понимать, что уходить в неизвестность как минимум глупо. И чем ты им не угодил? Ты Демин». А они всю жизнь служат Деминым, или все же из-за того, что хочешь рот ко мне вас сала определить? Иван Васильевич задумчиво посмотрел на меня, но ответить ничего не успел, так как к нам подошла принцесса Елена. Выглядела девчонка от чего-то испуганно, но в то же время решительно. Прошу упростить, с сильным акцентом произнесла она по-русски, но тут же добавила на немецком. Маркус, мы можем поговорить? «Наедине», — на всякий случай уточнил я. «Нет, нет», — еще сильнее испугавшись, быстро ответила девочка. «Тогда присаживайся», — указал я ей рукой на свободное место за столом, а затем пояснил для Ивана Васильевича. «Поговорить хочет». «Нам уйти?» — тактично предложил он. «Не надо», — махнул я рукой и снова обратился к девчонке. «Я тебя слушаю». «Я», — замялась она, опустив взгляд, — но почти тут же вскинулась и посмотрела уже не как испуганная девчонка, а словно самая настоящая княгиня, или в данном случае принцесса. «Я хотела у тебя спросить, что ты будешь со мной делать?» «Пожарю и съем», — лепнул я от удивления. Иван Васильевич же после этих слов не удержался и хрюкнул, сдерживая смех, и выдал этим то, что понимает чужой язык. «Что?» — округлила глаза Елена, и вроде как даже бежать собралась. «Спокойно», — поднял я ладони, показывая, что не имею плохих намерений. «Это я пошутил, но на самом деле не очень понимаю смысл вопроса». «Смысл простой», — вздохнула девчонка. «Меня интересует моя дальнейшая судьба». «Хм, интересный вопрос», — задумался я. «А сама бы ты чего хотела?» «Я...» — снова замелась она, — «я не знаю. Все произошло так неожиданно. Сначала папа, затем это бегство, убийцы. А теперь я даже не знаю, куда мы едем и зачем. Я просто не знаю, что будет завтра. Я не знаю тебя и никого в этой забытой богами стране». «Успокойся», — как можно мягче произнес я. «Давай по порядку, хорошо?» Спрашиваешь, куда мы едем? Отвечу, мы едем в Ульчинское княжество. Я знаю, что Вульчинское, вскинулась принцесса, я не понимаю, зачем, ведь в этом княжестве меня чуть не убили, и даже княгиня не смогла защитить. Последние слова она произнесла совсем тихо, а на глаза стали наворачиваться слезы. И я понял, что она просто-напросто боится ехать в Ульчинск, да уж досталось девчонке. «Видишь вот этого могучего мужчину?» — спросил я у нее, указав на Ивана Васильевича. Дождался осторожного кивка и продолжил. «Его зовут Иван Васильевич Демин, он богатырь, очень и очень сильный, а еще он глава большого рода, в котором множество отличных воинов. И Иван Васильевич вместе с родом хочет пойти ко мне в вассалы, да и помимо рода Деминах в Ульчинском княжестве много моих воинов. Так что не бойся, никому тебя в обиду мы не дадим». «Он идет к тебе в вассалы? Потому что ты сын герцога?» Немного помолчав, словно что-то обдумывая, спросила Елена. «Нет», — покачал я головой, улыбнувшись. «Я иду к нему в вассалы, потому что удача Маркуса больше моей», на неплохом немецком произнес Иван Васильевич. «Не так давно часть моего рода уже ушла к нему под руку». «И теперь они довольны жизнью и процветают. На мой же род раз за разом обрушиваются несчастья». «Это потому, что он сын герцога», — очень уверенно кивнула девочка и даже совсем чуть-чуть улыбнулась. «Может быть», — вернул ей улыбку боярин Демин, — «у нас на Руси испокон веков считалось так, что у князя больше удачи, чем у простого боярина, потому всем и незазорно было ему служить. Маркус же и сам может стать князем в ближайшее время, и я надеюсь, что его удачи хватит на всех нас». «Ты станешь князем?» — удивленно посмотрела на меня девочка. «Возможно», — кивнул я. «Не все зависит от меня, но приложу к этому все усилия». «А мы, как его вассалы, поможем», — веско добавил Иван Васильевич. «А где будет твое княжество?» — снова немного о чем-то подумав, спросила Елена. «Далеко на севере, там почти круглый год холодно, природа очень суровая и проживает мало людей». «Но сами земли очень богатые, и мы построим там город». «Маркус», — хмыкнув, произнес боярин Демин, «ты сейчас так об этом рассказываешь, как бы лучше выразиться, вот, точно, вкусно рассказываешь, с таким воодушевлением, что мне даже захотелось все бросить и отправиться на север строить город». «И мне», — хихикнула Елена, «просто я немного об этом подумал, пока мы ехали». «Ты же читал!» – перебил меня Иван Васильевич. «Одно другому не помеха», – улыбнулся я. «Так вот, я немного об этом подумал и решил, что город надо строить в любом случае. А если государь упрется и не захочет дать мне княжеский титул, то их х*** с ним. На своих землях я волен делать все, что угодно, и если кто-то решит, что для боярина они слишком большие, то мы его переубедим. Да так что другие сомневаться не будут». — Знаешь, Маркус, — очень серьезно начал Демин, — именно так все княжества и закладывались. А те князья, которым все досталось легко, и не князья вовсе. — Вполне возможно, — кивнул я. Что — Что-что, а легко там точно не будет. — А как же корона нашего отца? — вдруг спросила Елена. — Ты не будешь за нее бороться? — Нет, не буду, — покачал я головой. И, видя, что у нее на глаза снова наворачиваются слезы, поспешил добавить. «Ты пойми, для меня это теперь чужая страна, черт, да мне даже память о жизни там стерли. Но дело даже не в этом. Я чужой для людей, которые живут там. И даже если прийти и отбить корону у местного императора, то править я там все равно не смогу. Никто не пойдет за бастардом». «Я все понимаю», — хлюпнула носом девчонка, — «но ты не прав. В тебе течет кровь правителей, и многим баронам и графам этого будет достаточно». «Но, как ты сказал, дело даже не в этом. Пока мы с тобой живы, люди императора не успокоятся. Они так и будут пытаться нас убить. А подданные... Многие сохранили верность моему отцу. Я знаю об этом совершенно точно, потому что именно они помогли мне сбежать сюда. И эти же люди говорили, чтобы я обязательно нашла тебя». «Где же они были, когда убивали герцога?» — проворчал я внимательно посмотрел на девочку и покачал головой. «Прости, Елена, но та корона мне не нужна. И не переживай насчет убийц. Мы и сами с усами, и кого хочешь, к богам отправим. А уж когда построим город на севере...» «Вот опять!» — воскликнул Демин. «Снова захотелось все бросить и на север». «А кем я буду тебе?» — подождав, когда мы с Иваном Васильевичем посмеемся, спросила девчонка, Очень серьезно спросила, да еще и напряглась в ожидании ответа. «Сестрой», — просто ответил я, пожав плечами, — «ведь мы с тобой одной крови, и если ты не против, то оформим все документы и станешь ты бояршней Северской». «А потом, княжной?» «А потом, княжной!» — кивнул я. «Елена, Каролина, Северская!» — произнесла девочка, — выговорив фамилию со смешным акцентом, а затем вдруг улыбнулась, открыто и искренне. «Мне нравится». В этот момент от входа в ресторан вдруг потянулась силой неуступающей силе боярина Демина. Нет, никто не создавал никаких техник, это я почувствовал отчетливо. Просто неизвестный богатырь обозначил свое присутствие. Я с любопытством покосился на вход в ресторанчик, особо не переживая. Если бы на нас хотели напасть, то сделали это неожиданно. Да и два богатыря на нашей стране, не считая маленькой армии воинов, среди которых есть несколько витязей, шапками закидаем, если что. Правда, Иван Васильевич и Лао Хэ то ли так не считали, то ли решили заранее напугать чужого богатыря. В общем, они и раньше не скрывали собственную силу, а сейчас вдруг словно заслонку на печи открыли. Даже меня в первый момент придавило так, что не пошевелиться. А Елена Каролина и вовсе побледнела и начала падать со стула. «Лао Иван Васильевич!» — укоризненно выкрикнул я, подскакивая к девчонке. «Поубивайте всех!» Они скосили взгляды на девочку и также одновременно убрали силу. А спустя секунду то же самое и сделал и незнакомый богатырь. «Я же не знаю, что предпринять!» Скастовал на сестру малое исцеление. И только потом подумал, что лучше бы не светился, а попросил о помощи Верочку. Благодаря ей остальные девчонки, сидящие за соседним столиком, кажется, даже ничего не почувствовали. Хотя я и так уже засвечен со всех сторон, пофиг. Убедившись, что с Еленой все в порядке, я вернулся на свое место и снова посмотрел на вход. Как раз вовремя. Нежданный гость, а если точнее гости, как раз вошли в ресторан. И зря я думал, что чужой богатырь незнакомый. Один раз я с ним встречался совсем недавно, А если точнее, то не с ним, а с ней. В ресторанчик вошла та самая амазонка, которая пыталась попасть на прием к сабле. И само собой она была не одна, а со своими телохранительницами. Обвела взглядом почти пустой зал ресторана, в котором осталась только наша компания. После демонстрации силы богатырей сбежали даже самые стойкие посетители. А затем амазонка заметила меня. Обрадовалась, словно миллион выиграла, и быстрым шагом почти бегом приблизилась. Уселась напротив, бесцеремонно подвинув попкой Лаухе, и воскликнула. «Боярин Северский, догнала! А возьми меня замуж, а?»